Приложение. Вооруженные силы автарха и корабли иеродулов. Наиболее темным местом в рукописи книги «Нового солнца» являются страницы, посвященные описанию оружия и военной организации. Путаница с вооружением соратников и противников Северина имеет два объяснения, первое из которых состоит в стремлении самого Северина присвоить отдельное название каждой разновидности оружия, отличающейся конструкцией или назначением. При переводе мне приходилось прилагать немало усилий, чтобы удержать в уме основное значение использованных терминов, а также предполагаемый внешний вид и функции конкретного оружия. Например, сабля, трезубец и другие предметы вооружения. В одном случае я вложил в руки Эйджи Атами, специфический меч колдуна. Второй источник трудностей заключается в наличии трех совершенно разных уровней технологии. Самый низкий уровень можно назвать кузнечным. Оружие этого уровня состоит из мечей, ножей, топоров и пик, то есть изделий, которые мог бы выковать опытный кузнец, скажем, в 15 веке. Такое оружие, по-видимому, доступно любому среднему горожанину и представляет собой технологические возможности общества в целом. Следующий уровень можно назвать уровнем Урса. Сюда, несомненно, входит кавалерийское вооружение, которое я, ориентируясь на его длину, называл то копьями, то конти. а также пики, которыми стражники угрожали Северину за дверями вестибюля. К этой группе правомерно причислить и оружие пехотных соединений. Насколько оно было распространено, из текста не ясно. В одном месте автор упоминает стрелы и хитены с длинным древком, продававшиеся в Несусе. Едва ли стоит сомневаться, что регулярным воинам Гуазахта конти выдавали непосредственно перед сражением, а после собирали и где-то хранили, возможно, в его же палатке. Следует отметить, что таким же образом выдавалось и впоследствии забиралось стрелковое оружие на флоте в XVIII и XIX веках, хотя абордажные сабли и огнестрельное оружие можно было свободно купить на берегу. А арбалеты, которыми пользовались возле шахты убийцы, нанятые Эйджей, я бы с уверенностью назвал оружием уровня Урса, но похоже на то, что те люди были дезертирами. Таким образом, оружие Урса представляет собой высшую технологию планеты, Но не исключено, что и всей Солнечной системы. Трудно сказать, насколько эффективным оказалось бы это вооружение по сравнению с нашим. По-видимому, доспехи, как средство защиты против упомянутого оружия, не всегда бесполезны, что, впрочем, верно и применительно к нашим винтовкам, карабинам и автоматам. Третий уровень я назвал бы «звездным». Пистолет, отданный Теа Вадалусом и тот, который Севериан оставил Оуну, несомненно, «звездного уровня». Но что касается многих других видов оружия, упомянутых в рукописи, такой уверенности у нас нет. Например, в эту группу могут входить некоторые или даже все типы артиллерийских орудий, применяемых в ходе боевых действий среди гор. Фузеи и джазейлы у специальных подразделений по обе стороны фронта с равной долей вероятности можно приписать к этому уровню или отнести к другому, хотя я лично склоняюсь к первой точке зрения. Вполне очевидно, что звездное оружие не могло производиться на Урсе, и его приобретали у иеродулов по высоким ценам. Возникает интересный вопрос, на который я не могу предложить убедительного ответа. Какие товары шли в обмен на это оружие? По нашим меркам, Урс Старого Солнца, похоже, испытывал острую нужду в сырьевых ресурсах. Когда Севериан говорит о разработке недр, он имеет в виду то, что в нашем понимании всего лишь хищнические раскопки, а новые континенты – пьесе доктора Талоса, которые якобы поднимутся с приходом нового солнца, ко всему прочему привлекают залежами золота, серебра, железа и меди, курсив мой. Таким образом, среди возможных вариантов я бы назвал рабов, в обществе Северина несомненно присутствуют элементы рабовладения, меха, мясо и другие пищевые продукты, а также трудоемкие изделия, как, например, ювелирное украшение ручной работы. Любая информация, заложенная в рукописях, требуют внимательного рассмотрения, но прежде всего мы, разумеется, желали бы узнать побольше о кораблях, бороздящих межзвездное пространство под командованием ирудулов подчиненными которых иногда выступают люди. Две самые загадочные личности в манускрипте, Иона и Гефор, похоже, некогда являлись членами подобных экипажей. Но тут переводчик сталкивается с поистине удручающей проблемой. Северин не способен произвести ясное различие между космическими и океанскими кораблями. При известных обстоятельствах такое недоразумение хоть и досадно, но вполне естественно. Если дальний континент расположен не ближе, чем Луна, то и сама Луна лежит не дальше, чем упомянутый континент. Более того, межзвездные корабли двигаются благодаря давлению светового потока на гигантские паруса из металлической фольги, а значит мачты, реи и тросы – обычное явление на кораблях обоих типов. Поскольку многие навыки, особенно способность выдерживать длительные периоды изоляции, одинаково важны на всех судах, независимо от их назначения, команда самой жалкой в наших глазах посудины вполне могла бы завербоваться на корабль, потенциал которого поразил бы наше воображение. И, наконец, последнее замечание. В своем переводе и приложениях я старался избегать каких бы то ни было теоретических построений. Теперь, когда мой семилетний труд близится к концу, я все же позволю себе высказать одно предположение. По-моему, Способность этих кораблей пересекать часы и зоны может быть ничем иным, как естественным следствием их способности проникать в межзвездное и даже межгалактическое пространство, спасаясь от пресмертной агонии Вселенной. Таким образом, путешествие во времени – не столь уж затруднительное занятие, как мы склонны думать. Кто знает, быть может, Севериан с самого начала имел некое представление о своем будущем. Джин Вулф